Глава четвертая. Прибытие на станцию, странное местоположение палисадника, наш почтенный хозяин, изгнанник, бурда-мура, обеденный этикет, мексиканские мулы, езда на почтовых и по железной дороге. Когда солнце село и повеяло вечерней прохладой, мы стали устраиваться на ночь. Мы разобрали жесткие кожаные сумки для писем, и тюки с выпирающими углами и обложками журналов, книге посылок. Потом мы опять сложили всю почту, стараясь, чтобы вложа наша получилась как можно ровнее. Отчасти нам это удалось, однако, невзирая на усердные труды наши, оно походило на маленькое море, по которому ходят бурные волны. Затем мы извлекли свои сапоги из тайников между тюками, куда они запрятались и надели их. После этого мы облачились в сюртуки, жилеты, брюки и теплые шерстяные рубашки, предварительно вытащив их из кожаных петель, где они болтались целый день. Ибо поскольку особо женского пола не было ни на станциях, ни в карете, а погода стояла жаркая, мы, не стесняясь, уже в 9 часов утра сняли с себя всю одежду, кроме исподней. Закончив таким образом приготовление, мы убрали подальше громоздкий словарь, чтобы не мешал, а фляги с водой и пистолеты положили поближе, чтобы можно было нащупать их в потьмах». Потом каждый из нас выкурил последнюю трубку, рассказал последнюю историю, после чего мы засунули трубки, кесеты и деньги в укромные местечки среди тюков и задернули все шторки, так что стало темно, как у коровы в желудке, по образному выражению нашего кондуктора. Несомненно, темнее и быть не могло. Разглядеть что-нибудь хотя бы и смутно не было никакой возможности. И, наконец, мы свернулись, как шелковичные черви, закутавшись в каждое свое одеяло и мирно отошли ко сну. Когда карета останавливалась для смены лошадей, мы просыпались, пытаясь не без успеха вспомнить, где мы находимся. Через две минуты карета уже опять катила по дороге, а мы опять засыпали. Теперь мы ехали по местности, кое-где прорезанной ручейками. Берега у них были высокие, крутые, и каждый раз, как мы скатывались с одного берега и взбирались на другой, мы валились друг на друга. Сперва мы все трое, сбившись кучу, съезжали к передку кареты в полусидячьем положении, а в следующую секунду оказывались в другом ее конце, стоя на голове. Вдобавок мы брыкались и размахивали руками, ограждая себя от тюков и сумок, грозивших обрушиться на нас. А так как из-за всей этой возни столбом поднималась пыль, то мы все хором чихали и по очереди корили друг друга, не всегда соблюдая правила учтивости. Уберите свой локоть, а нельзя полегче? Каждый раз, когда мы перекатывались с одного конца кареты в другой, полный толковый словарь следовал за нами, и каждый раз по его вине случалась беда. Для начала он саданул секретаря по локтю, потом он въехал мне в живот и наконец так своротил нос Бемису, что тот, по его словам, мог заглянуть себе в ноздри. Пистолеты и мешочки с деньгами вскоре улеглись на полу, но трубки, чубуки, кисеты и фляги с грохотом летели за словарем, как только он бросался в атаку и всячески содействовали ему, засыпая нам глаза табаком и заливая воду за воротник. Но все же, в общем и целом, мы отлично провели ночь. Тьма постепенно рассеивалась, и, наконец, серый предутренний свет проник сквозь щели сборчатых шторок. Мы полежали еще немного, сладко зевая и потягиваясь затем сбросили с себя коконы и почувствовали, что отлично выспались. По мере того, как встающее солнце согревало землю, мы снимали один предмет одежды за другим, после чего стали готовиться к завтраку. И в самое время, потому что пять минут спустя, кучер разбудил зеленый простор зловещим ловещим глазом почтового рожка, и вдали показались два-три строения. И вот под громкий стук колес, цоканье копыт нашей шестерки и отрывистую команду кучера, мы на предельной скорости с шиком подкатили к станции. Чудесная это была штука. Стародавняя езда на почтовых. Мы выскочили из кареты, в чем были, полуодетые. Кучер, бросив вожжи, слез с облучка, потянулся, разминая отнемевшие члены, скинул толстые кожаные рукавицы... Все это не спеша, с нестерпимым высокомерием, не удостаивая взглядом подбежавших к карете станционного смотрителя и нескольких конюхов, заросших волосами полудикарей, которые с живейшим участием справлялись об его здоровье, подовосстрастно шутили и, всячески выражая свою готовность услужить, проворно выпрягали наших лошадей и выводили из конюшни свежую упряжку ибо тогда тогдашки кучер почтовой кареты смотрел на станционных смотрителей и конюхов, как на существа, Низшего разряда. Они, несомненно, приносят пользу, и обойтись без них был бы труд трудно, но, тем не менее, значительному лицу не пристало якшаться с ними. В глазах же смотрителей иконюхов наоборот, кучер был героем, могущественным сыновитым вельможей, гордостью и славой народа, баловнем всего мира. Обращаясь к нему, они безропотно сносили его оскорбительное молчание. Именно так ведь и должен себя вести великий человек. А когда он открывал рот, с благоговением вывели каждое его слово». Он никогда не заговаривал с кем-нибудь в отдельности, но дарил свое внимание и лошадям, и конюшне, и окружающему пейзажу, а, кстати, и человеческой мелкоте. Когда он отпускал обидную шутку по адресу одного из конюхов, тот целый день чувствовал себя именинником. Когда он произносил свою единственную остроту, старую, грубую, пошлую, плоскую, которую он повторял слово в слово и в присутствии тех же слушателей, сколько бы раз карета не останавливалась на этой станции, все угодливо прыскали от смеха, хлопали себе поляшком, словно в жизни ничего уморительнее не слыхали. А как они мчались со всех ног, когда он требовал таз для воды или флягу с водой, или огня, чтобы раскурить трубку. Но если бы подобное желание дерзнул выразить пассажир, в ответ на свою просьбу он получил бы только презрительный отказ. Примером им служит примером служил в таких случаях тот же кучер, и бы не подлежит сомнению, что кучер почтовой кареты презирал своих пассажиров ничуть не меньше, чем конюхов. Что касается кондуктора, то хотя именно он обладал подлинной властью, Смотрители конюхи только отдавали ему долг вежливости, а приклонялись и трепетали они единственно перед кучером. С каким восхищением взирали они на него, когда он, восседая на высоком облучке, с небрежным видом натягивал рукавицы, в то время как сияющий конюх держал на готове вожжи, терпеливо дожидаясь, чтобы кучер соизволил взять их в руки. И каким восторженным возгласами они разражались, когда он, щелкнув длинным бичом, отпускал лошадей вскачь. Почтовые станции тех времен помещались в длинных низких строениях, сложенных из высушенного на солнце бурого кирпича, так называемого самана. Крыши, почти не имевшие ската, были соломенные, а сверху покрыты толстым слоем земли, на которой довольно густо рослит трава и сорняк. Мы впервые в жизни увидели палисадник не перед домом, а на крыше его. Станция состояла из сараев, конюшни, конюшни на 12-15 лошадей и трактира для приезжающих. Тут же спали смотритель и один-два конюха. Здание трактира было такой низенькое, что... На стреху, на стреху можно было облокотиться, а в двери входили, нагнув голову. Вместо окна в стене зияло квадратное отверстие без стекла, в которое с трудом пролез бы взрослый мужчина. Пол был земляной, но утоптан плотно. Печень не имелась, впрочем, его с успехом заменял очаг. Не было ни полок, ни шкафов, ни кладовых. В одном из углов стоял открытый мешок муки, а у подножия его примостилось несколько почерневших до потопных кофейников, жестяной чайник, фунтик соли да свиной окорок. Перед дверью в конуру смотрителя на земле стоял жестяной таз и ведро с водой, и лежал кусок желтого мыла. С крыши свисала синяя шер шерстяная рубаха, заменявшая смотрителю полотенце, и только двум лицам, кучеру и кондуктору почтовой кареты, дозволялось пользоваться им. Однако ни тот, ни другой этого не сделали. Второй из скромности а первый потому, что не желал поощрять авансы какого-то смотрителя. У нас имелись полотенца на дне чемодана, и проку от них было столько же, как если бы они оказались в саду Мегаморре. Мы и кондуктор утерлись платками, а кучер прибег к помощи штанин и рукавов. Внутри, возле двери, висела ветхая рама, в углу которой сохранилось два осколка зеркала. Отражение в них получалось весьма забавное, ступенчатое. Одна половина лица дюйма надобава возвышалась на другой. К раме был привязан обломок гребешка но если бы мне предложили либо описать эту реликвию, либо умереть, я немедля заказал бы себе гроб. Гребень, видимо, принадлежал еще Исаву и Самсону. И за долгие годы на нем накопилось изрядное количество волос и грязи. В одном углу комнаты было сложено несколько ружей мушкетов, а также рожки также рожки и сумки с патронами. Смотритель щеголял в плотных домотканых штанах с нашитыми сзади и на внутренней стороне икр кусками оленей кожи, которые заменяли ему краги при езде верхом. Поэтому штаны были наполовину синие, наполовину желтые и эффектны до чрезвычайности». Костюм его дополняли высокие сапоги, украшенные внушительными испанскими шпорами. Железные колесики и цепочка звякали при каждом его шаге. Борода у него была до пояса, усы густые, шляпа старая с обвисшими полями, рубашка синяя шерстяная. Ни подтяжек, ни жилетки, ни сюртука. На поясе висел длинный флотский пистолет в кожаной кобыре, а из голенища торчала роговая рукоять охотничьего ножа. Убранство трактира не отличалось ни пышностью, ни обилием. Качалки и мягкие диваны отсутствовали, да их здесь никогда и не бывало. А обязанности их исполняли два колченогих табурета, сосновая скамья длиной в 4 фута и два пустых ящика из-под свечей. Обеденным столом служила засаленная доска, положенная на козлы, а что касается скатерти и салфеток, то они не появились, да их никто и не ждал. Каждый прибор состоял из обшарпанной жестяной миски, ножа, вилки и жестяной кружки, но перед кучером поставили еще фаянсовые блюдца, знававшие лучшие дни. Разумеется, этот вельможа восседал во главе стола. Среди предметов сервировки выделялся один, который являл собой трогательное зрелище былого величия. Я имею в виду судок. Он был из мельхиора. Перекореженный и ржавый, но до такой степени не на своем месте здесь, что касался оборванным королем-изгнанником, который очутился среди дикарей и в самом падении своем еще окружён ореолом высокого сана. Из бутылочек сохранилась только одна. Без пробки, засиженные мухами с разбитым горлышком. В уксусе, налитом до половины, плавали вверх лапками законсервированные мухи, явно сожалея о том, что сунулись сюда. Смотритель поставил стоимость каравай недельной выпечки, формой и величиной, напоминавшей большой круг сыра, и отрубил от него несколько ломтей столь же прочных, как камни мостовые, только что помягче. Потом он отрезал отрезал каждому по куску солонины. Однако, есть ее отважились от нестарой закаленной работники станции, ибо эта солонина, предназначенная для гарнизонов, была отвергнута правительством Соединенных Штатов, не пожелавшей кормить ею своих солдат. А компания, коей принадлежал почтовый транспорт, купила ее по дешевке для своих пассажиров и служащих. Быть может, нас потчевали забракованной армейской солониной не именно на этой станции, а где-нибудь подальше, но что нас ею и факт непровержимый. В заключение, смотритель налил нам некое пойло, которое не, не безостроумие называл «бурда-мура». Ну, собственно говоря, выдавало на себе за чай, но в нем содержалось слишком много мочалки, песку и прогоркового шпига, чтобы маломальский сообразительный пассажир мог обмануться. К чаю не дали ни молока, ни сахару, даже ложки не дали, так что нечем было перемешать его составные части. Мы не стали есть ни хлеба, ни мяса и не отведали бурды-муры. А глядя на жалкую бутылку с уксусом, я вспомнил анекдот – Старый, пристарый анекдот даже для того времени. О путешественнике, севшем за стол, на котором не было ничего, кроме макрели и баночки горчицы. Он спросил трактирщика, нет ли еще чего-нибудь. Еще чего-нибудь? Да разрази меня гром, этой макрели хватит на шестерых. Но ну, я не люблю макрель. Ах, вот что? Ну так кушайте горчицу. Меня всегда очень смешил этот анекдот, но сейчас в нем было столь удручающее правдоподобие, что мне вовсе не хотелось смеяться. Глаза наши видели приготовленный для нас завтрак, на зубы наши бездействовали. Отведав еды и понюхав чай, я выразил желание выпить кофе. Смотрели застыл на месте и в немом изумлении уставился на меня. Наконец, опомнившись, он отворотился и сказал таким тоном, каким окончательно сбитый с толку человек разговаривает с самим собой. «Кофе? Ну и ну! и повернется же язык!» Есть вы не могли... Беседа тоже не завязывалась. Погонщики скота и конюхи, сидевшие за одним столом с нами, не разговаривали между собой. Они только иногда по-приятельски обращались друг к другу с просьбой, выраженной кратко и энергично. Сначала их манера выражаться поразила и заинтересовала меня чисто западной свежестью и новизной, но вскоре она наскучила мне своим унылым однообразием. «Дай сюда хлеб, скунцев сын!» Нет, я ошибся. Не скунцев, а что другое. Насколько мне помнится, словцо было еще покрепче, я даже уверен в этом, но оно выскочило у меня из головы. Но, впрочем, не беда. Оно, вероятно, все равно не годилось бы для печати. Но оно послужило вехой в моей памяти, отметившей тот пункт нашего путешествия, когда я впервые узнал сочный образный язык, присущий обитателям западных горы равнин. Отказавшись от дальнейшей попыток насытиться, мы заплатили по доллару с головы, разлеглись на тюках в карете и в виде утешения закурили трубки. Здесь нас постигла первая перемена к худшему в нашей доселе роскошной езде. «Нашу шестерку благородных коней выпрягли и заменили шестеркой мулов. Однако это были дикие мексиканские мулы, и пока кучер усаживался и натягивал рукавицы, возле каждого стоял конюх и крепко держал его под узцы. А когда кучер взял в руки вожжи и гикнул, конюхи отскочили в сторону, и карета умчалась прочь от станции так стремительно, словно вылетела из пушки. Как бешено скакали буйные животные». Ни на минуту, не убавляя шагу, они неслись ожесточенным яростным галопом, пока не покрыли 10-12 миль и не остановились перед хибарками и конюшнями следующей станции. Так мы летели с сломя голову весь день. В два часа по вдали показалась узкая полоска леса на берегу Северного Платта, который отмечает его извилистый путь по просторам Великих Равнин. В четыре часа по мы пересекли рукав реки, а в пять – самую реку и очутились в форте Карни, проделав путь от Сан-Джозефа 300 миль за 56 часов. Такова была езда на почтовых по бескрайним прериям лет 10-12 тому назад, когда едва ли два десятка людей во всей Америке надеялись увидеть еще на своем веку, как вдоль этого тракта до самого океана протянется железная дорога. Но железная дорога уже построена, и сколько картин встает в моей памяти, сколько контраста поражает меня, когда я читаю напечатанный в Нью-Йорк Таймс ниже следующий отчерк о поездке по тому же почти маршруту, по которому следовал я в описываемом Мне трудно даже представить себе новое положение вещей. Заметка через континент. В воскресенье в 4 часа 20 минут по, по полудни поезд отошел от вокзала в Омахе. Так началась наша длительная прогулка на запад. Несколько часов спустя нам объявили, что готов обед. Немаловажное событие для тех из нас, кто еще не испытал, что значит пообедать в Пульмановском отеле на колесах. Итак, перейдя по ходу поезда в вагон, примыкающий к нашему спальному дворцу, мы очутились в вагоне-ресторане. Этот наш первый в пути воскресный обед был для нас сущим откровением. И хотя мы обедали таким образом четыре дня к кряду, и сверх того завтракали и ужинали, мы не уставали восхищаться этим нововедением и радоваться комфорту, который нам доставлял. Среди покрытых белоснежными скатертями столиков, на которых сверкало массивное серебро, сновали темнокожие слуги в белой, без единого пятнышка одежде, и перед нами, словно по волшебству, появлялись явства, коих не постыдился бы сам Дальмонико». И правда же, в некоторых отношениях этому прославленному кулинару трудно было бы тягаться с нашим меню, ибо помимо всего, что обычно составляет первоклассный обед, нам ведь подавали отбивные из антилопы. Тот, кто не отведал это блюдо ах, что он понимает в Лукуловском пире. Чудесную речную форель, отборные фрукты ягоды, и ягоды, наконец, пикантная приправа, какой не купишь из-за миллион, благоуханный, возбуждающий аппетит воздух прерий. Можете не сомневаться, что мы отдали должное этим лаком и кушанием, не забывая наполнять бокалы искристым вином. И так как вдобавок мы мчали со скоростью 30 миль в час, то и пришли к выводу, что столь головокружительной жизни еще никогда не вели. Однако через два дня мы побили этот рекорд, покрыв 27 миль в 27 минут. Причем ни одна капля не пролилась из наших полных до докраев бокалов шампанского. После обеда мы перешли в салон-вагон, и так как вечер был воскресный, то мы спели несколько старинных торжественных гимнов. гимнов «Славен Господь, дарующий нам», «Сияющий брек», «Венец творения» и так далее. И мужские и женские голоса, сливаясь, стройно звучали в вечернем воздухе. А между тем наш поезд мчался неведомую даль, и его единственное око, точно огромный горящий глаз Полифема, мрак прорезал густой мрак, окутавший бескрайние прерии. Потом мы улеглись из своей роскошной постели и почивали сном праведников, а проснувшись на утро в понедельник в 8 часов, обнаружили, что мы находимся у переправы через Северный Плат в 300 милях от Омухи, и это за 15 часов и 40 минут».